Мурасаки Сикибу Повесть о Гэнзи Глава 47 Под деревом Сии Основные персонажи Принц Хьюбуки Ниуу 24-25 лет Сын императора Кинзи И императрицы Акаси Внук Гэнзи Первый министр Югири 49-50 лет Сын Гэнзи и Ауэ Тюнагон Кауру. 23-24 года. Сын третьей принцессы Икасиваги. Официально Гэнзи. Восьмой принц. Сын императора Кирицубу. Младший брат Гэнзи. Оои Кими. 25-26 лет. Старшая дочь восьмого принца. Накану Кими. 23-24 года. Младшая дочь восьмого принца. На двадцатый день второй луны Принц Хюбукё совершил паломничество в храмах Ацусы. Речь шла о старинных обетах, исполнение которых он давно уже откладывал. Не исключено, впрочем, что и теперь он вспомнил о них, лишь потому, что слишком сильно было желание остановиться на ночлег где-нибудь в Удзи. Многим в названии этой местности слышится что-то чрезвычайно унылое, но в ушах принца оно звучало сладостной музыкой. Что ж, молодости свойственно легкомыслие. Принцу Хёбукё сопутствовали почти все высшие сановники. О простых же придворных и говорить нечего. Казалось, в столице не осталось ни души. За рекой Удзи находилась великолепная просторная усадьба, когда-то принадлежавшая министру шестой линии, а затем перешедшая по наследству к правому министру, который заранее подготовил ее, чтобы принять принца Хёбукё. Предполагалось, что он сам встретит принца, когда тот будет возвращаться из Хацуса. Но неожиданно ему предписали удаление от скверны, и он вынужден был отказаться от этой чести, о чем и сообщил принцу. Тот не скрывал своей досады, но узнав, что встречать его будет никто иной, как Сайсюнотюдзю, обрадовался. «Так даже лучше. Он сможет для меня разузнать, что делается в том доме». К тому же перед министром принц немного робил и чувствовал себя в его присутствии весьма скованно. В свете принца были многие сыновья правого министра. Удайбэн, дзидзюно Гон гонтюдзё, тоно Куродоно, куродо Будучи любимцем государя и государыни, принц Хёбукё приобрел широкую известность в мире. Люди же, связанные с домом на шестой линии, все без исключения уповали на него, почитая своим господином. Так вот, к приезду принца Хёбукё Дом правого министра был убран с изяществом сообразным столь дикой местности. К услугам гостей были разные игры — го, сугороку, таги, которые помогали им скоротать время до вечера. Непривычно долгий путь утомил принца, к тому же ему очень хотелось заночевать в доме министра, поэтому, немного отдохнув, он велел принести кота и весь день услаждал слух музыкой. В таких удаленных от мира уголках Звуком музыки вторит плеск волн, и они кажутся особенно чистыми и яркими. Дом восьмого принца находился совсем рядом, довольно лишь раз оттолкнуться шестом. Подхваченные ветром прекрасные мелодии быстро долетели туда, и принцу невольно вспомнилось прошлое. «Как прекрасно звучит флейта, восхищался он. «Хотел бы я знать, кто это играет?» «Когда-то я слышал, как играл на флейте бывший министр шестой линии». Его флейта звучала изысканно и вместе с тем так нежно. А эти звуки, яркие, чистые, величавые, в мое время в такой манере играли юноши из семейства, вышедшего в отставку министра. Ах, сколько же лет прошло. Я забыла о музыке, меня словно уже нет в этом мире. Луны и годы текут однообразной, унылой чередой. Тут жалость к дочерям пронзила его сердце. Не хочу, чтобы они так и окончили свой век у подножия этих диких гор. Эта мысль с недавних пор неотвязно преследовала его. Когда бы мне удалось найти для них покровителя, думал он. К сожалению, единственный, кого бы я желал видеть зятям это Сай Сено Тюдзю, но и о нем помыслить невозможно. А другие нынешние молодые люди так непостоянны, как на них положиться? Мысли, одна другой тягостнее, теснились в голове несчастного старца, и весенняя ночь казалась ему бесконечной, тогда как на той стороне реки, где веселились захмелевшие путники, она пролетела, пожалуй, слишком быстро, и, глядя на неумолимо светлевшее небо, принц Хюбукёв вздыхал, сожалея о том, что настала пора возвращаться в столицу. Склоны гор тонули в неясной дымке, сквозь которую проглядывали цветущие вишни. На одних цветы осыпались с веток, на других раскрылись едва. Над ложем реки склонились покорные порывам ветра плакучие ивы, и их отражения в бегущей мимо воде были столь прекрасны, что хотелось вовсе не отрывать взора от этой чудесной картины. А уж человек, для которого подобное зрелище вновь... Неизвестный автор Какин Вакарокудзё. Над ложем реки склонились плакучие ивы, И ночью, и дню Мимо вода бежит, но корней Не в силах она уничтожить. Сайсёно Тюдзё жаль было упускать Столю редкую возможность Увидеться с восьмым принцем, Но он не решался на глазах у всех Переправляться через реку, Полагая это неприличным. Пока он колебался, Приносят письмо от восьмого принца. Изящной скорписью написано. «Горный ветер, Разогнав весеннюю дымку, Донес до меня голос флейты, но белые волны возвели преграду между нами. Догадавшись, что письмо получено от того самого дома, который давно уже волновал его воображение, принц Хёбукё прочел его с особым вниманием. — Я сам отвечу, — говорит он. — Пусть преградили. Волны путь от берега к берегу. Ты все равно. Летай над рекой Удзи, туда и обратно, ветер. Сайсюно Тюдзю все-таки решил посетить горную усадьбу и взял с собой нескольких юношей, страстных любителей музыки. Переправляясь на противоположный берег, они наигрывали мелодию под названием «Вахмелю». Жилище принца пленяет их своеобразной, чарующей красотой. К галереи, обращенной к реке, ведут изящные мостики. На каждой мелочи лежит печать тонкого вкуса и благородных привычек обитателей. Разумеется, все здесь устроено иначе, чем в доме, который они только что покинули. Деревенского вида плетеные ширмы, скромное и вместе с тем изысканное убранство. Все тщательно вычищено, здесь явно ожидали гостей. На самом виду лежат превосходные старинные инструменты, вроде бы даже и ненарочно приготовленные. Юноши по очереди пробуют их, затем, перестроив на тональность и тикоцу, исполняют деву из сакура. Все горят желанием послушать, как принц играет на китайском кота, но тот, взяв кота со, лишь изредка, словно нехотя, подыгрывает им. Потому ли, что он играл в непривычной для молодых людей манере или по какой другой причине, но только все были растроганы, решив, что ничего более замечательного им еще не приходилось слышать. Угощение тоже оказалось прекрасное и, как нельзя, лучше отвечало обстановке. Трудно было вообразить что в здешних пределах живет немало людей благородного происхождения, встречаются даже отпрыски высочайшего рода, как правило, весьма уже не молодые. Все они принимали в принципе большое участие и в таких торжественных случаях всегда приходили на помощь. Вот и теперь все, кто мог, собрались в его доме, и даже вино разносили прислужники вполне достойной наружности, хотя и несколько старомодно одетые. Можно себе представить, что мысли многих – стремились к юным дочерям. А уж о принце и говорить нечего. Сетую на высокое звание, ограничивающее его свободу и не позволяющее следовать велению сердца, он печалился и вздыхал. Неужели даже теперь? В конце концов, не в силах более сдерживаться, сорвал прекрасную ветку вишни и отослал ее с прислуживающим ему, миловидным отроком, дочерям принца, сопроводив запиской в которой, скорее всего, было написано что-то вроде «Горные вишни так пышно цветут, задержавшись, ветку сорвал. Такой же и ты, наверное, украшаешь свою прическу». И поля показались так дороги сердцу. Девушки растерялись, не зная, как лучше ответить. В подобных случаях не следует тянуть с ответом, будто вы придаете письму особое значение». Это всегда считалось скорее неприличным, — сказал кто-то из пожилых прислужниц, и старшая сестра, сочинив песню, поручила младшей записать ее. «Ужель для того лишь, чтоб прическу свою украсить веткой цветущей, задержался весенний путник у бедной хижины горной? Вряд ли вас так уж привлекли эти поля». Источник цитирования не установлен. В осенних полях какие цветы привлекут теперь своим ароматом? Одни метелки мисканта под холодным ветром дрожат. Наконокими записала все это безупречно изящным почерком. Ветер гулял над рекой туда и обратно, перенося звуки музыки с одного берега на другой. Скоро приехала Адзетино Дайнагон, готовый, согласно высочайшему повелению, Сопровождать принца Хебуке в столицу, и окруженный еще более многочисленной свитой, принц тронулся в обратный путь. Его спутники то и дело оглядывались, сожалея, что приходится расставаться с этим прекрасным местом, а сам принц утешал себя надеждой, что когда-нибудь снова. Цветение было в самом разгаре, окрестные горы, окутанные легкой дымкой, представляли собой редкое по красоте зрелище и немало китайских стихов и японских песен было сложено в их честь, но, к сожалению, я не потрудилась разузнать. Недовольный тем, что столь поспешное возвращение помешало ему открыть девушкам свои чувства, принц Хьюбукё стал часто писать к ним, не дожидаясь содействия с на «Отвечайте ему», — посоветовал восьмой принц. «Постарайтесь только делать вид, будто не принимаете его излияний всерьез, а то он совсем потеряет голову. Этот принц славится на редкость пылким, изменчивым нравом. Трудно было ожидать, что он останется равнодушным, узнав о вашем существовании. Отвечала принцу на Кону Кими, ибо и Кими была особой и весьма рассудительной и считала, что даже в шутку не может позволить себе. В последнее время восьмой принц казался особенно печальным. Как знать, не потому ли, что эта томительная пора Сама по себе располагает унынию. Источник цитирования не установлен. Попробуй представить: утонувшая в дымке неясный селение в горах, томительная пора, когда все ожидает цветения. Видя, что дочери его год от года становится все прекраснее, он скорее огорчался, чем радовался. Будь они безобразны, думал он. «Я еще мог бы примириться с тем, что им приходится жить в такой глуши». денные и нощно преследовали его тягостные мысли, и сердце не знало покоя. К тому времени старшей сестре исполнилось 25 лет, а младшей — 23. На тот год восьмому принцу было предписано строгое воздержание. Томим и мрачными предчувствиями он все свое время отдавал молитвам. Сердце принца давно уже не принадлежало этому миру и помыслы целиком были сосредоточены на грядущем. Путь перед ним лежащий был ясен и чист, и лишь тревога за судьбу дочерей мешала его продвижению. Увы, близкие принца недаром предполагали, что при всей возвышенности его устремлений душа его не очистится даже тогда, когда настанет последний срок. Если бы нашелся человек, пусть даже заурядный, далекий от совершенства, но, по крайней мере, ничем не запятнавший своего имени, имеющий приемлемое звание и искренне готовый взять на себя заботы о его дочерях, принц, немедля закрыв глаза бы на все остальное, дал бы свое согласие. Когда бы хоть одна из дочерей обрела надежную опору в жизни, он был бы спокоен за судьбу обеих, но, увы, до сих пор никто не выказывал настолько глубокой заинтересованности. Его дочерям случалось получать любовные письма, Иногда они привлекали внимание молодых паломников, останавливающихся на ночлег в их доме и желающих немного развлечься. Однако все эти молодые люди вели себя довольно высокомерно, как видно, полагая, что к девушкам, живущим в такой глуши, вряд ли можно питать глубокие чувства. Поэтому принц не разрешал дочерям отвечать им. У принца же судя по всему, были весьма твердые намерения. Что ж, вероятно, именно так и было предопределено. Той осенью на Тюдзю получил звание тюнагона. С каждым годом он становился все прекраснее. Государственные дела отнимали почти все его время, и тягостные думы все чаще омрачали чело. Теперь он страдал более даже, чем в те годы, когда терзался неведением. Уносясь мыслями к последним дням у имонноками, он желал одного — целиком отдаться служению, чтобы облегчить бремя, его, и своих прегрешений. С трогательной нежностью опекая старую Бен, он не упускал случая угодить ей, хотя и старался делать это незаметно, дабы не возбуждать ничьих подозрений. Однажды Тюнагон вспомнил, что давно не бывал в Удзи, и отправился туда. Была седьмая луна. В столицу осень еще не пришла, но в окрестностях горы Атава дул холодный ветер, а склоны Макиноо начинали рассвечиваться осенними красками. Чем дальше в горы, тем прекраснее становился пейзаж, представившийся его взору. Восьмой принц был рад гостю более чем когда-либо и поспешил поделиться с ним своими тревогами. «Я был бы вам чрезвычайно признателен», — говорит он, направляя разговор к предмету, более всего его занимавшему. «Если вы найдете возможным наведываться к этим юным особам и после моего ухода. Не оставьте их своими попечениями. Неужели вы думаете, что я забыл? Ведь мы уже говорили с вами об этом. Правда, я стараюсь избегать всего, что привязывало бы меня к этому миру, и мне нечего ждать от будущего. Но пока я жив, они могут во всем полагаться на меня. Это я вам обещаю, отвечает Тюнагон, и принц вздыхает с облегчением. Стоит поздняя ночь. Вот из-за туч выплывает луна, озарив окрестности ярким сиянием. Видя, что она вот-вот скроется за горою, принц принимается читать молитвы, и звуки его голоса проникают до самой глубины души. Затем разговор переходит на прошлое. «Что происходит теперь в мире?» — спрашивает принц. Прежде в лунные осенние ночи люди собирались во дворце и услаждали слух музыкой. Одарённейшие музыканты приходили, чтобы показать свое искусство, но ничто не волновало так воображение, как нежнейшие звуки струн, доносившиеся в ночной час из-за занавеси женских покоев. Многие из прислуживающих государю дам пользовались заслуженной славой в мире. А как любезно сообщались друг с другом? Разве можно было поверить, что дух соперничества снедает их сердца? Так, женщины незаменимы в часы у тех, большего от них и требовать невозможно. Однако именно из-за них сердце стесняется волнением. Стоит ли удивляться тому, что их существование почитается греховным. Да, родительское сердце обречено блуждать во мраке, но разве сыновья доставляют нам столько хлопот? За дочерей же не перестаешь тревожиться даже тогда, когда, казалось бы, пора примириться с тем, что все усилия тщетны. За этими общими рассуждениями наверняка скрывается беспокойство за судьбу собственных дочерей, и тюнагону становится мучительно жаль принца. Вам известно как далеки мои помыслы от этого суетного мира, — говорит он. Поэтому вас вряд ли удивляет отсутствие у меня каких бы то ни было пристрастий и талантов. Единственное, от чего я не могу отказаться, хотя и признаю всю тщетность этого занятия, — это музыка. Впрочем, даже мудрый косё когда-то вскочил и заплакал. Примечание. Имеется в виду Кашьяпа, один из десяти великих учеников Шакья который, согласно преданию, услыхав однажды звуки струн, вскочил и заплясал, забыв, что находится перед учителем. Конец примечания. Судя по всему, ему очень хочется снова услышать чудесную мелодию, которая так внезапно оборвалась в то туманное утро. Рассудив, что это будет первым шагом к сближению, принц сам проходит в покое дочерей и принимается их упрашивать. В конце концов оттуда доносятся робкие звуки кота-со, но еще миг, и музыка смолкает. Вокруг ни души, над головой простирается неизъяснимо прекрасное небо, и, кажется, не может быть ничего упоительнее этих звуков, внезапно нарушивших ночную тишину. Если б только девушки согласились сыграть еще, но, увы, надеюсь, что со временем, — говорит принц. Начало положено. Теперь дело за теми, у кого все еще в будущем. И он удаляется в молельню, произнеся на прощание. «Не станет меня, и в запустение придет бедная хижина. Не верю, не могут быть пустыми твои слова. У меня есть предчувствие, что мы больше не увидимся», добавляет принц, роняя слезы. «Потому я и позволил себе злоупотребить вашим вниманием и открыть вам свое сердце. В каком из миров «Смогу я забыть дорогу к хижине этой?» «Связан с нею навеки, незыблемой клятвой», — отвечает Тюнагон. «Как только останутся позади состязания в сумо и прочие дворцовые празднества, я непременно снова навещу вас». Он призывает к себе старую даму, некогда так взволновавшую его, своими непрошенными признаниями, и она рассказывает ему все, что не успела рассказать в прошлый раз. Предрассветная луна освещает дом, так что не остается ни одного темного уголка. Сквозь занавеси просвечивает изящный силуэт гостя, и девушки забиваются в самую глубину покоев. Тюногон не пытается заигрывать с ними, как это обыкновенно бывает в мире. Держится он скромно, а говорит так рассудительно и так искренне, что они время от времени осмеливаются отвечать ему. Вспомнив, как быстро эти юные особы пленили воображение принца Хёбукё, Тюнагон невольно дивится своему хладнокровию. Кто бы стал медлить, получив столь явное свидетельство благосклонности родителя? Впрочем, нельзя сказать, чтобы его совершенно не тронули слова принца, или чтобы он полагал невозможным союз с одной из его дочерей. Напротив, у него возникло чувство, будто обе принадлежат теперь ему. И если бы вдруг у них оказалось иное предопределение, и они достались бы кому-нибудь другому, он был бы весьма раздосадован. Они представлялись ему вполне достойными собеседницами, с которыми можно при случае перекинуться словом другим в такой вот тихий вечер или обменяться трогательными посланиями о весенних цветах или осенних листьях. Было еще темно, когда тюнагон вернулся домой. Перед его мысленным взором неотступно стояло лицо принца, омраченное печальным предчувствием. «Как только минуют эти беспокойные дни», — думал он, — «я непременно навещу его». Принц Хёбукё тоже целыми днями размышлял, как бы изобрести подходящий предлог и успеть еще этой осенью съездить в Удзи, полюбоваться алыми листьями. Пока же он довольствовался писанием писем. Дочери принца не верили в основательность его намерений, а потому не принимали его послания близко к сердцу. И иногда, так, между прочим, отвечали ему. Осень меж тем постепенно близилась к концу, и восьмой принц, слабевший с каждым днем, решил, заключившись в горную обитель, целиком посвятить себя молитвам. Расставаясь с дочерми, он дал им необходимые наставления. "Никому не дано избежать последней разлуки", сказал он. "Я не печалился бы так, будь с вами человек, способный вас утешить, но, к сожалению, такого человека нет, и я в отчаянии, что оставляю вас без всякой поддержки. Однако вправили я из-за одной единственной привязанности обрекать себя на вечное блуждания во мраке. Даже находясь рядом с вами, я не особенно заботился о вас. А уж что будет после того, как я уйду из мира? Это никому не ведомо. Но об одном прошу вас, не только ради меня, но и ради доброго имени вашей ушедшей матери. Избегайте поступков, несовместимых с вашим высоким званием. Никогда не поддавайтесь на уверение ненадежных людей и не покидайте этой горной усадьбы. Лучше примиритесь с мыслью об исключительности вашей судьбы и приготовьтесь прожить здесь весь свой век. Как только вы утвердитесь в этом намерении, луны и годы пролетят для вас незаметно. Подумайте, разве не достойна уважения женщина, живущая вдали от мирской суеты и не дающая повода к сплетням? Но собственная участь не волновала дочерей принца. Разве мы сможем хоть на миг пережить отца, думали они, и его печальные размышления о грядущем, повергали их в отчаяние. Принцу давно уже были чужды мирские устремления, но до сих пор он всегда был рядом, и эта внезапная разлука стала для девушек тяжким ударом, хотя, разумеется, они понимали, что вовсе не жестокосердие привело их отца к такому решению. Накануне того дня, когда принц должен был отправиться в горную обитель, он долго бродил по дому, с необычным для него вниманием рассматривая все вокруг. Как же они такие юные, будут жить здесь одни», — думал он, обозревая непрочное временное жилище, в котором прожил столько лет. Еле сдерживая рыдания, он шептал молитвы, и трудно было остаться равнодушным, глядя на его прекрасное лицо. Призвав к себе дам постарше, принц сказал, «Служите барышням верой и правдой. Упадок семейств, никогда не пользовавшихся влиянием в мире, очень часто остается незамеченным. Мое же звание достаточно высоко». И хотя моя судьба вряд ли может кого-то волновать, мне нестерпима мысль, что потомки мои обречены на жалкое, недостойное их существование. Боюсь, что им придется изведать немало горестей. Несомненно, печали, разочарования — неотъемлемые спутники человеческой жизни. Однако при любых обстоятельствах человек должен вести себя сообразно своему званию. Только тогда он сохранит незапятнанным свое доброе имя. Да и самому ему не в чем будет себя винить. Поэтому, если вам не удастся обеспечить барышням приличное положение, ведь мир не подвластен желанием, ни в коем случае не отдавайте их человеку недостойному, с которым союз будет для них бесчестием». Едва забрежил рассвет, принц перешел в покое дочерей, чтобы попрощаться с ними. «Постарайтесь не скучать без меня», — сказал он. «Не падайте духом и не забывайте о музыке, а она послужит вам утешением». Увы, не все в этом мире подчиняется нашей воле. Вы должны смириться. С этими словами он вышел, то и дело оглядываясь. Оставшись одни, девушки совсем приуныли. Не расставаясь ни днем, ни ночью, они черпали утешение в беседах. Если одна из нас покинет мир, что станет с другой? О да, все так неопределенно, и настоящее, и грядущее. Что будет с нами, если судьба разлучит нас? Неизвестный автор Кокин Вакасю прислали от женщины, которую тайно посещал Татибана Киёки. «Если один из любящих мир покинет, умерев от тоски, под каким же предлогом второй облачится в темное платье?» Они то плакали, то смеялись. Два существа с одной волей, с одним помышлением. Сестры всегда были вместе деля друг с другом и развлечения, и заботы. Однажды, когда срок, намеченный для молитв, близился к концу, и девушки с нетерпением ждали возвращения отца, от него пришел гонец. «Мне с утра не здоровится. Не ждите меня сегодня», — передал принц. «Скорее всего, это простуда, и я как раз принимаю надлежащие меры. Ах, как хотел бы я увидеть вас!» Испуганные и встревоженные, терзаемые мрачными предчувствиями, Девушки отослали отцу теплые платья на вате. Прошло два, затем три дня, а ему все не становилось лучше. Изнемогая от беспокойства, сестры то и дело посылали концов в горную обитель. «Ничего угрожающего в моем состоянии нет», — передавал принц дочерям. «Так, неопределенное недомогание. Как только мне станет лучше, я, собравшись с силами...» Адзари заботливо ухаживал за больным, не оставляя его ни на миг. «На первый взгляд ваша болезнь не опасна», — говорил он. «Но, возможно, вы уже подошли к своему жизненному пределу. Подумайте, разумно ли волноваться теперь за судьбу дочерей? У каждого свое предопределение. Не стоит омрачать душу суетными заботами». Так Адзари наставлял принца, убеждая его порвать последние связи с миром. «Вы не должны более покидать горные обители», — настойчиво говорил он. Стоял двадцатый день восьмой луны. Глядя на унылое небо, девушки печалятся, думая об отце, и ни на миг не светлеет туман над вершинами. Вот на небо выплывает предрассветная луна и заливает чистым сиянием речную гладь. Но девушки, велев поднять решетки, смотрят только на горы. Скоро до них доносятся отдаленные удары колокола, возвещающего рассвет. И тут как раз приходит гонец». Около полуночи господина принца не стало, объявляет он, обливаясь слезами. Хотя последние дни сестры жили в постоянной тревоге, эта весть поразила их, как нечто совершенно неожиданное. Их горе так велико, что они не могут даже плакать, и, упав, лежат ничком, безгласные, недвижимые. Если на свете разлука тяжелее. А горе дочерей принца было тем более велико, ведь им не пришлось даже проститься с отцом, Они никогда не думали, что хотя бы ненадолго переживут его. И теперь, рыдая, спрашивали друг друга, «Как же нам жить теперь? Неужели нельзя отправиться вслед за ним?» Увы, каждый путь имеет конец. Адзарий, как и обещал, позаботился о погребальных обрядах. «Когда бы нам позволили взглянуть на его смертные черты? Хоть раз еще!» — просили девушки, но Адзарий был неумолим. «К чему?» — только и отвечал он все эти дни я удерживал принца от встречи с вами. Теперь же тем более следует позаботиться о том, чтобы ни над ним, ни над вами не тяготело бремя мирских желаний». Девушки попытались расспросить Адзари о последних днях принца и были весьма огорчены и раздосадованы, столкнувшись с непреклонной суровостью почтенного монаха, не допускавшего в свое сердце ничего мирского. Восьмой принц давно хотел принять Пустрик. Но не решался оставить без присмотра дочерей, ибо верить их участь было некому. Так и получилось, что последние годы жизни он полностью посвятил дочерям, и неусыпные заботы о них, скрашивая его унылое существование, одновременно привязывали его к этому тщетному миру. Но, увы, когда наступает последний срок, ни тот, кто уходит, не тот, кто стремится вслед за ним, не властны в своих желаниях. Весть о кончине принца была тяжким ударом для тюнагона. Сколь все изменчиво в этом мире, — сетовал он, — и слезы потоком катились по его щекам. Когда бы я мог хоть еще раз неторопливо побеседовать с ним? Ведь так много осталось недосказанного. Принц говорил ему в тот вечер, что они вряд ли увидятся. Но он часто говорил нечто подобное. Острее прочих ощущал он непостоянство мира, когда утром нельзя предугадать, что случится вечером. Тюнагон привык к таким речам и никак не думал, что уже сегодня или завтра. Тем более велико было его горе. Аривара но Нарихира, как косю, заболев и будучи совсем плохо, сложил. Людям всем суждено пройти по этой дороге. Об этом я знал. И все ж до сих пор не думал, что уже сегодня или завтра. Тюнагон отправил Адзари и дочерям принца полные искреннего участия письма. Он оказался единственным, кто прислал соболезнования. И девушки, хотя и были в беспамятстве, почувствовали себя глубоко растроганными, оценив неподдельную доброту его души, то участие, которое он принимал в них все эти годы. Людям, потерявшим кого-то из близких, всегда кажется, что никому на свете не приходилось переживать подобного горя, и Тюнагону нетрудно было представить, что чувствует теперь дочери принца, оставшиеся без всякой опоры. Поэтому, подготовив все, по его мнению, необходимое для поминальных служб, Тюнагон отправил гонцов к Адзаре, а затем, прибегнув к содействию госпожи Бен, позаботился и о том, чтобы девушки сумели достойно отблагодарить монахов. Дочерям принца казалось, что на землю опустилась вечная ночь, а между тем наступила девятая луна. Окрестные луга и горы были особенно унылы той осенью, и чаще обычного увлажняла рукава холодная морось. Листья с тихим шелестом падающие светок, плещущая по камням река, водопады слез — все это сливалось в единый бесконечный поток, и у сестер темнело в глазах. Если так будет и дальше, надолго ли и они задержатся в этом мире, тревожились дамы, тщетно стараясь их утешить. Поминальные молитвы творились и в доме, а в покоях принца, намереваясь пробыть здесь до окончания срока скорби, затворились те, кто навещал его при жизни и прислуживал ему. Они коротали дни в печали и молитвах, а изображение Будды служило им напоминанием об ушедшем. От принца Хёбукё часто приходили гонцы с соболезнованиями, однако девушки не отвечали, и он не находил себе места от беспокойства. Тюнагон оказался удачливее, этого он. Мною они явно пренебрегают. Раньше он всегда ездил в Удзи в ту пору, когда клены украшаются алой листвой, дабы воспеть их в стихах. Однако в нынешнем году, к его величайшему сожалению, от поездки пришлось отказаться. Столь горестные обстоятельства делали невозможными увеселительные прогулки в этой местности. Когда окончился срок скорби, принц, рассудив, что прошло уже довольно времени, Не век же горевать, не век же лить слезы. Отправил Вудзе длинное послание. Сестры получили его дождливым холодным вечером. Как живется тебе Осенний порой в горах, Где стонут олени, а вечерами роса Падает с листьев хаги? Право обидно, вы будто не видите, Что в эти дни все вокруг располагает к печали, Когда еще увядающие луга могут быть так прекрасны. Принц Томухира син Сен дзай вкосю С высокой горы, где олени живут, смотрю сквозь листья Хаги на увидающие луга. Как же они прекрасны? В самом деле, мы постоянно пренебрегаем его письмами, будто вовсе лишены чувствительности. Говорит, ой, Кими, ответь хоть теперь, увы, я не понимаю. «Как вообще дожили мы до этого дня?» Вздыхает на Кими. «Думала ли я, что когда-нибудь снова возьму в руки кисть?» «Дни текут один за другим. Как безжалостно время!» Слезы застилают ей взор, и, отодвинув тушечницу, она говорит. «Я не в силах писать. Подумать только. Мы уже встаем, ходим, а ведь совсем недавно. Неужели и в самом деле всякое горе имеет пределы? Ой, я не могу с этим примириться!» Ее заплаканное личико так прелестно, что у старшей сестры невольно сжимается сердце. Гонец, вышедший из столицы под вечер, добирается до Удзи, когда было уже темно. «Когда же он вернется в столицу?» — забеспокоились девушки. «Не лучше ли ему остаться здесь?» Однако гонец заявил, что должен вернуться немедленно, и, не смея задерживать его, Оо и Кими ответила сама, хотя и она не вполне владела еще своими чувствами. Слёзы густым туманом окутали горную хижину. А у ветхой ограды стонет, торе рыданием, олень. К тому времени совсем стемнело, и знаки были едва различимы на тёмно-серой бумаге. Не заботясь об изяществе почерка, и Кими полностью доверилась кисти. Затем, свернув письмо, передала его гонцу. Когда гонец проезжал мимо горы Кахата, хлынул страшный ливень. Но разве выбрал бы принц человека трусливого? Не на миг не останавливая коня, гонец миновал почти непроходимые заросли низкорослого бамбука и быстро добрался до столицы. Его сразу же призвали к принцу, а поскольку он промок до нитки, принц особенно щедро вознаградил его. Развернув письмо, принц Хьюбуке увидел, что оно написано незнакомым ему почерком, куда более уверенным и утонченным, чем тот, к которому он успел привыкнуть. Какая же из них старшая, гадалон, и не в силах оторвать взоры от письма, долго не шел в опочивальню. Сначала он не ложился, потому что ждал гонца. Недовольно шептались дамы. Теперь не может расстаться с письмом. Видно, увлечен не на шутку. Впрочем, скорее всего, им просто хотелось спать. Поднявшись рано утром, когда все вокруг было еще окутано туманом, принц поспешил написать новое письмо. В утренней мгле, подругу свою потеряв, стонет олень. Могу ли я равнодушно стоном его внимать? Вторю его рыданием, и я... Кино Таманори. Гасен Вакасю. Громко рыдаю, стеная в тоске безысходной. Хоть и не я, тот олень, что в осеннем тумане потерял подругу свою. Ответ должен быть учтивым, но не более, — подумала Ао Кими. До сих пор мы жили, не ведая печалей, под надежной защитой отца. К сожалению, нам пришлось пережить его, и теперь мы должны вести себя крайне осмотрительно, дабы не повредить не только себе, но и ему, ибо до последнего мгновения он помышлял лишь о нас. Застенчивая и робкая по натуре, она так и не решилась ответить. Разумеется, это не значит, что Ао Кими не способна была вполне оценить достоинство принца. Даже короткие послания, написанные его рукой, поражали удивительным изяществом почерка и слуга, и хотя не так уж много она получала писем, не признать его превосходство было невозможно. Однако отвечать на эти утонченно чувствительные послания о кими в своем нынешнем положении все же считала неприличным. Да и что толку вздыхала она? Нет, я теперь словно монах скиталец и судьба моя до конца дней жить здесь в горной глуши. В то же время она никогда не отказывалась отвечать на теплые полные искреннего участия письма Тюнагона. Срок скорби еще не кончился, когда он сам приехал в удзи. Сестры помещались теперь в восточном переднем покое, где пол был опущен несколько ниже общего уровня примечание. Это знак особого почтения к памяти умершего и одновременно свидетельство того, что сестры соблюдают строгое воздержание. Конец примечания. Пройдя в дом, Тюнагон вызвал госпожу Бен. Чудесный аромат, наполнивший унылую обитель скорби, привел девушек в такое замешательство, что они не могли выговорить ни слова. «Вам незачем избегать меня», — говорит Тюнагон. Неужели вы станете противиться последней воле отца? Трудно поддерживать разговор, беседуя через посредника. Вы же знаете, я никогда не сделаю ничего такого, что могло бы оскорбить вас. Ах, разве мы предполагали, что доживем до этого дня? Отвечает, наконец, Оои Кими. Поверьте, мы словно во сне, и все не можем очнуться. В нашем положении следует избегать небесного света и не годится нам приближаться к порогу. О да, я знаю, какое у вас чувствительное сердце. Но я не говорю, что вы должны выходить при свете дня или лунной ночью единственно ради собственного удовольствия. Это было бы действительно дурно. Однако ставить меня в столь неловкое положение. Почему бы вам не поделиться со мной своими печалями? Как знать, может быть, я сумею вас утешить. Вам в самом деле следует быть полюбезнее? поддерживает гостя-дамы. Господин Тюнагон так добр так искренне хочет помочь вам. Подумайте хотя бы о вашем бедственном положении. о Кими, успевшая к тому времени обрести присутствие духа, не могла не понимать, сколь справедливые их упреки. Она наверняка оценила преданность Нагона, который снова, как бывало в прежние времена, проделал долгий путь по диким лугам для того лишь, чтобы навестить их. Помедлив, о Кими все-таки пересаживается поближе. Выразив свое сочувствие их горю, Тюнагон рассказывает о том, какое обещание взял с него когда-то ее отец. Он говорит нежно и заботливо, не позволяя себе ни малейшей нескромности. И вряд ли девушка тяготела бы его присутствие, когда бы не мысль о том, что она разрешила этому в сущности чужому ей человеку слышать ее голос, когда бы не мучительный стыд, охватывавший душу при воспоминаниях о тех днях, когда ей приходилось во всем полагаться на его помощь. Односложно отвечает она на вопросы, и такое принуждение проглядывает в ее облике, что тюнагону становится ее жалко. Глядя на просвечивающий, через черный занавес, горестно поникший силуэт, он вспоминает тот предрассветный час, когда впервые увидел дочерей принца. На поблекшие травы гляжу, а вижу невольно твои рукава, Они ведь тоже поблекли за эти скорбные дни, — говорит он как бы про себя. Дали приют, мои рукава поблекшие холодной росе. Только мне, бесприютной, не найти пристанище в мире. Выпала нить, Не договорив, она поспешно скрывается в глубине покоев, как видно, не сумев справиться со своим горем. МИ БУНО КАКИН ВАКОСЮ вспоминая ушедшего отца. выпала нить из одеяния скорби. На нее нанижу жемчужины слез, упавшие в часы неизбывной тоски. Не смея ее задерживать, Тюнагон лишь печально вздыхает. К нему выходит госпожа Бен, замена вряд ли его удовлетворившая, и долго рассказывает разные трогательные истории из прошлого и настоящего, А как была она свидетельницей поистине невероятных событий, тюнагон не может пренебречь ею. Мол, что мне в этой выжившей из ума старухе? И внимает ее речам с ласковой снисходительностью. «Я был еще мал, когда нас покинул господин с шестой линии», — говорит он, плача. «Тогда-то мне и открылось впервые, сколь безотраден мир. Повзрослев, я укрепился в мысли, что все чины и почести в сущности ничего не значат, а наш господин Казалось бы, он обрел, наконец, желанный покой в этом горном жилище, и так внезапно оборвалась его жизнь. Его уход окончательно убедил меня в тщетности всех мирских упований. Однако ваши барышни остались совсем одни, и могу ли я не принять в них участие? Правда, таким образом я сам привязываю себя к миру, но пока я жив, воли покойного я не нарушу. И все же, с тех пор, как вы рассказали мне эту удивительную старую историю, Я окончательно уверился в том, что не должен оставлять следов в этом мире. Содрогаясь от рыданий, Бен молча смотрит на Тюнагона. Он так похож на покойного Уэмонно Нуками. Воспоминания давно забытых дней оживают в ее памяти. Старая скорбь накладывается на новую. И что она может сказать? Только плачет горько. Матерью этой дамы была кормилица покойного Уэмонно Нуками. А отец ее, скончавшийся в звании Сатюбена, приходился дочерям принца-дядей по материнской линии. Долгие годы она скиталась по дальним провинциям и вернулась в столицу уже после того, как супруга восьмого принца скончалась. Связи с домом у Эмонно давно были разорваны, поэтому она поступила на службу в дом принца, где и жила все это время. Бен принадлежала к незнатному роду и слишком долго находилась в услужении у других, но принц счел, тем не менее, возможным доверить ей воспитание дочерей. Ни днем, ни ночью не расставалась она со своими питомицами, но, как невелика была их взаимная доверенность, она не открыла им тайну, так долго и тщательно хранимую в глубине души. Однако тюнагона одолевали сомнения. Чем она лучше других, думал он не без досады. Старые дамы всегда болтливы. Можно поверить, что госпожа Бен — не рассказывает об этом случайным людям, но поверить, что она не открылась своим воспитанницам. Не даром они так суровы со мной. Возможно, именно поэтому он и не хотел отпускать девушек от себя. Оставаться на ночлег в этой горной хижине было не совсем прилично, и Тюнагон решил вернуться. Ему вспомнилась последняя встреча с хозяином этого дома. Принц сказал тогда, «У меня есть предчувствие, что мы больше не увидимся». Тюнагон же не хотел этому верить. Увы, предчувствия принца сбылись. Разве тогда была не такая же осень? Прошло совсем немного дней, но кто знает, где блуждает ныне его душа. Право, что может быть превратнее человеческого существования? Это горное жилище никогда не привлекало взору утонченной роскошью, свойственной столичным домам, но в покоях всегда было чисто, и при всей скромности обстановки — Каждая мелочь носила на себе отпечаток тонкого вкуса хозяина. Теперь в доме полным-полно монахов, которые, разградив покои перегородками, творят поминальные молитвы. Молитвенная утварь пока вся на своих прежних местах, но Тюнагон слышал, что монахи намереваются перевести статуи Буд в горную обитель. Он представляет себе, как тоскливо станет в доме, когда его покинут даже монахи, и сердце стесняется, от неизъяснимой печали. Уже совсем стемнело. Голоса приближенных выводят его из глубокой задумчивости, и он поднимается, собираясь уходить. В этот миг слышатся крики диких гусей. Осенний туман никак не растает. В обители туч гуси кричат. Спешат напомнить о том, что все приходящее в мире. Когда Тенагон встретился с принцем Хёбукё, Разговор прежде всего зашел о девушках из Удзи. Теши себя новыми надеждами, уж теперь-то не составит труда, принц отправил им длинное чувствительное послание. Но девушки, как видно, постеснялись написать даже самый простой, ни к чему не обязывающий ответ. Принц Хьюбукё известен в мире сердечным непостоянством, думали они, и все большее уныние овладевало ими. Возможно, он рассчитывал встретить в нас приятных собеседниц, способных поддерживать любовную игру. Вряд ли ему придутся по вкусу неумелые, старомодные послания из жилища, заросшего бурьяном. Но как быстро рассвет сменяется закатом! Одна луна приходит во след за другой. Век человеческий краток, но можно ли было предугадать, что уже сегодня или завтра? Разумеется, отец постоянно говорил с нами о том, сколь все непостоянно в мире — Но разве мы думали, что кто-то из нас уйдет раньше, кто-то позже? Теперь, окидывая взглядом прошлое, понимая, что мы всегда влачили довольно жалкое существование. Но мы были вместе и не помышляли о разлуке. Нам нечего было бояться, нечего стыдиться. Как ужасно забывает ветер. В доме один за другим появляются незнакомые люди. Сердце обрывается всякий раз, когда на галерее кто-то вдруг начинает покашливать, вызывая дам. Ах, какая тоска! Право это выше человеческих сил. Так жаловались друг другу сестры, и слезы не высыхали у них на глазах. Тем временем год подошел к концу. Ветер всегда навевает тоску, особенно когда идет снег или град. Но девушкам казалось, что до сих пор они и не ведали, как сурово бывает зима в горной глуши. Ах, ну вот и кончается этот год бодрились дамы. Поскорее бы весна! когда все горести и печали останутся позади. Но девушки лишь вздыхали, слушая их. Да и на что им было надеяться? В былые дни принц часто удалялся для молитв в обитель, расположенную на горной вершине прямо перед их домом, и оттуда то и дело приходили гонцы. Адзарий теперь иной раз присылал кого-нибудь проведать их, но сам больше уже не спускался. Зачем? В доме с каждым днем становилось безлюднее, И хотя ничего другого девушки не ожидали, все же им, наверное, было грустно. Иногда вдруг появлялись местные жители. Раньше сестры и внимания бы на них не обратили, но теперь радовались и им. Жалкие бедняки приносили хворостые и орехи. Однажды от Адзари пришел гонец с углем. «Я привык прислуживать вашему почтенному отцу», передал монах, «но теперь у меня не осталось и этого утешения». Вспомнив, что зимой принц всегда посылал в горную обитель вату и шелк, чтобы монахам было чем защитить себя от горного ветра, сестры и теперь отправили туда все необходимое. Подойдя к порогу, они смотрят, как почтенные монахи и мальчики-послушники по тропе, заваленной глубоким снегом, поднимаются в гору, то появляясь, то снова исчезая, и слезы текут у них по щекам. Когда бы отец только переменил обличье, они совсем ушел из мира, Кто-нибудь постоянно наведывался бы и к нам? О да, как бы ни было нам тоскливо, мы, по крайней мере, могли бы время от времени видеться с ним. Не стало его, и заглохла тропа, ведущая к горной хижине. О чем ты думаешь, глядя на снег, побеливший сосны? Говорит старшая, а младшая отвечает. Ах, если бы он был этим снегом, покрывшим сосны в горах, Ведь тот, однажды ростаев, выпал сегодня снова. А снег, как нарочно, все шел и шел. Однажды к ним приехал тюнагон, рассудивший, что в начале года ему вряд ли удастся выбраться в Удзи. Все вокруг было завалено снегом, и даже обычные посетители давно уже не заходили сюда. Могли ли девушки ожидать, что столь блестящий вельможа отважится пуститься в такой нелегкий путь? И разве не было это доказательством, его искреннего участия. На сей раз нагона приняли любезнее обыкновенного. Дамы нарочно для него извлекли откуда-то жаровню не такого мрачного цвета, как все остальное, и принялись старательно смахивать с нее пыль, между делом рассказывая гостю о том, с каким, бывало, нетерпением ожидал его приезда принц. Не желая показаться неучтивыми, девушки преодолели обычную застенчивость. А что делать? и согласились побеседовать с гостем через занавес. Непринужденный эту беседу назвать было нельзя, но Ау и Кими говорила куда более обстоятельно, чем прежде. Да и держалась так мило, что Тюнагон был приятно поражен. Возможно, когда-нибудь, невольно подумал он, и поймав себя на этой нескромной мысли, устыдился. Как все же изменчиво человеческое сердце. Принц Хюбукё замучил меня упреками, говорит он. То ли я как-то проговорился ему о последней просьбе вашего отца, то ли он сам, будучи человеком проницательным, догадался. Во всяком случае, у него возникла надежда, что я замолвлю за него словечко, и, не видя с вашей стороны решительно никакого одобрения его искательству, он во всем обвиняет меня. Мол, я не только ему не помогаю, а наоборот. Вы не поверите, сколь все это для меня неожиданно. Но поскольку именно я когда-то послужил проводником к селению, где живут рыбаки, Мне трудно отвечать решительным отказом. Оно, но, камати. каким вы косю? Не могу я служить проводником к селению, где живут рыбаки. Зачем же меня упрекать, твердя? Хочу видеть море. Могу ли я узнать, почему вы выказываете принцу такое пренебрежение? Мне известно, что многие осуждают его заветренность, но если б вы знали, какое чувствительное у него сердце, Да, говорят принцу не по душе податливые жеманницы, которым достаточно малейшего намека. Но ведь есть и другие женщины, кроткие, и послушные, во всем покорные обстоятельствам. Они принимают мир таким, каков он есть, и, смиренно встречая любые повороты судьбы, не ропщут на свою участь даже тогда, когда жизнь складывается вопреки их желаниям. Что делать? Таково предопределение». Как правило, именно такие женщины и бывают удачливы в супружестве. Правда, случается и так, что берега, представляющиеся надежными, обваливаются, а имя оказывается загрязненным, словно воды реки Тацута. Такому кано Кусахару Сюи вакасю В роще священной, на горе Мимура обвалился, наверное, берег. Почему-то вдруг загрязнились. «Воды реки Тацута». И все же. Впрочем, я убежден, что принц способен на глубокое чувство. И если женщина придется ему по душе и постарается своими ласками и угождениями сохранить его привязанность, он никогда не оставит ее. И конец этого союза будет подобен его началу. О, вы должны верить мне, ибо мне известны такие его душевные качества, о которых никто и не подозревает». «Если вы дадите свое согласие, я постараюсь сделать все, что в моих силах. Позвольте же мне утрудить мои ноги, прокладывая для вас эту дорогу». Тюнагон говорит весьма озабоченным тоном, и искренность его не вызывает сомнений. «Надо ответить так, чтобы он понял. Я беру на себя роль матери», — думает о икими, отбрасывая мысль о том, что речь может идти о ней самой, но, почувствовав, что подходящих слов найти не удается, — роняет, улыбнувшись. «Что вам сказать? Все это так сложно и непонятно. Вы застали меня врасплох». Ее простодушный ответ восхищает Тюнагона. «Вам не обязательно принимать сказанное на свой счет. Более того, я был бы рад, если бы вы взяли на себя роль старшей, поняв, какие чувства заставляют меня пробираться сюда, сквозь сугробы. К тому же мне кажется, что принц имеет в виду не вас. Да, он иногда пишет сюда». Но можно ли сказать, кому именно предназначаются эти письма? Постороннему трудно об этом судить. Кто из вас обычно отвечает ему? Этот вопрос повергает Уои и Ким в такое замешательство, что она не может вымолвить ни слова в ответ. «Какое счастье, что я никогда ни ради шутки, ни по какому другому побуждению не позволяла себе отвечать принцу», — думает она. «Разумеется, ничего особенного в этом нет. Но что бы я сказала теперь господину Тюнагону?» О, я сгорела бы от стыда. Снегом завален мост над горным ущельем. Кроме тебя не проходил здесь никто, других не осталось следов. Так написав, она подсовывает листок бумаги под занавес. Ваши слова скорее внушают мне беспокойство. Под копытом коня разбивается лед, сковавший горный поток. Путь другому прокладывая, переправляюсь первым. «Что ж, по крайней мере, у вас будет возможность убедиться в том, что колодец этот и в самом деле не так уж мелок», — добавляет Тюнагон, и девушка, растерявшись, не знает, что ей ответить. Она держится с ним приветливо и свободно, без всякого жеманства, столь обыкновенного в нынешних девицах. Можно предполагать в ней миловидную наружность, спокойный, миролюбивый нрав. «Именно о такой я всегда и мечтал», — вздыхает Тюнагон но тщетно пытается он намекнуть ей на свои чувства. Она притворяется, будто ничего не понимает, и ему ничего не остаётся, как перевести разговор на более общие предметы, в частности, на события давно минувших дней. Как бы вечером не было нового снегопада, переговариваются между тем спутники тюнагона, многозначительно покашливая. Небо затянуто тучами. Увы, пора возвращаться. Здесь слишком тоскливо говорит он на прощание. «Если бы вы согласились переехать в другое место, я с удовольствием помог бы вам подыскать столь же тихое, спокойное жилище». «Вот счастье это было бы», — радуются дамы, подслушавшие его слова. Но на конуки имени довольно хмурится. «Разве это возможно?» «Приносят изящно разложенные на блюдах плоды для гостя и отменное вино для его спутников». Тот самый сторож, который так прославился благодаря когда-то подаренному тюнагоном платью, совершенно зарос бородой и производит довольно неприятное впечатление. Ненадежный страж, подумав, тюнагон подзывает его к себе. ну каково вам живется теперь?» — спрашивает он. «В доме стало совсем уныло после того, как его покинул ваш господин. Ведь верно?» Старик, беспомощно сморщившись, плачет, отчего делается еще безобразнее. «У меня не было никого, кому бы я мог прибегнуть», — говорит он. «Но принц приютил меня, и его милостями я прожил более 30 лет. А теперь, даже если стану я бродить по полям и горам, под сенью каких ветвей можно укрыться?» какин вакасю, Сложил, остановившись под деревом, близ дворца Урин-Ин. Выбрал нарочно. Дерево это, желая укрыться, — От горести мира. Но, увы, и оно ненадежно. Осыпались алые листья. Тюнагон попросил открыть для него покои принца. Толстый слой пыли покрывает все вокруг. Только статуя Будды пышно украшена. Как видно, девушки молились здесь. Подставка для молитвенной утвари убрана, и пол тщательно выметен. Вспомнив, как когда-то просил принца помочь в осуществлении своего заветного желания — Тюнагон произносит, «Пришел я сюда, надеясь укрыться от мира под деревом сии. Увы, и оно засохло, и бедная келья пуста». Уцуба Манагатари, глава Сага Но Ин. Вступивший на путь, отдает свои силы служению в горной глуши. Под деревом сии жестко лежать, не то что на ложе привычном. Он стоит, прислонившись к столбу, а молодые прислужницы, притаившись за занавесями, любуются его изящной фигурой. Между тем день преклонился к вечеру, и приближенные Тюнагона послали к управителям близлежащих владений за кормом для коней. Сам Тюнагон ничего о том не знал и был удивлен немало, когда дом вокруг наполнился шумными толпами по-деревенски одетых людей. Какая дерзость, возмутился он, Поспешив сделать вид, будто приехал навестить старую даму. Затем, распорядившись, чтобы управители и впредь прислуживали дочерям принца, удалился. Скоро год сменился новым. Над головой безмятежно сияло небо, на реке таял лед. «Как могли мы дожить?» — думали девушки, глядя вокруг. Однажды от Адзари принесли собранные, по его словам, на проталинах, ростки омежника сэри и побеги горного папоротника. «Да, мы тут же приготовили все это для постной трапезы. Да, только в такой глуши и можно все время иметь перед взором приметы, сменяющих друг друга дни и лун», — говорили они. «А что в этом замечательного?» — недоумевали девушки. «Если б для нас эти побеги папоротника ты, отец, собирал, тогда бы они послужили верной приметой весны». «Ах, для кого теперь нам искать у реки, В глубоком снегу первые стрелки омежника. Ведь отца больше с нами нет. Такими случайными песнями обмениваясь, коротали они ночи и дни. И Тюнагон, и принц использовали любую возможность отправить вудзи-гонца. Но, скорее всего, их письма, за редким исключением, были довольно заурядны, а иногда и просто скучны, поэтому я по обыкновению своему их опускаю. Скоро наступила пора весеннего цветения, и принц Хёбукё вспомнил о ветке пышно цветущей. А тут еще молодые люди из его свиты, которым довелось тогда побывать в горной усадьбе, принялись сокрушаться о том, как вообще печален этот мир. «Ах, какое прекрасное жилище у восьмого принца!» — вздыхали они. «Неужели мы никогда его не увидим?» Разумеется, принцу еще больше захотелось побывать в Удзи. Цветущую вишню однажды в саду приметил. И этой весной мне дымка не станет помехой, я ветку с нее сорву, — написал он дочерям восьмого принца полной решимости не отступать. Сестры были возмущены, но письмо пришло в тот миг, когда им было как-то особенно тоскливо, и, рассудив, как бы там ни было, а письмо написано прекрасно, и дабы соблюсти хоть видимость приличий, они написали принцу. «Удастся ли тебе сорвать цветущую ветку? Этой весной черной дымкой окутанный деревья в нашем саду». Поняв, что девушки по-прежнему имеют твердое намерение держаться от него в отдалении, принц впал в совершенное уныние. Иногда не в силах более сдерживать свои чувства, он принимался осыпать упреками тюнагона, а тот с удовольствием изображал из себя попечительного родителя, и каждый раз, когда удавалось улечить принца ветрености, ветренности, укоризненно качал головой. Но ну, разве могу я доверить ее вам?» И, кажется, принц старался вести себя осмотрительнее. «Но ведь я не встречал еще женщины, которая пленила бы мое сердце», — оправдывался он. Между тем правый принц был весьма раздосадован тем, что его шестая дочь не пришлась принцу Хёбукё по душе и открыто выражал свое недовольство. Однако принц по-прежнему упорствовал. «Вряд ли свет отнесется благосклонно к такому союзу», — потихоньку объяснял он близким друзьям. «К тому же министр — человек суровый и неуступчивый. Любая моя шалость будет вызывать его гнев, и жизнь моя станет невыносимой». В том году сгорел дом на третьей линии, и третья принцесса переехала на шестую линию. Связанные с этим обстоятельствами хлопоты задержали Тюнагона в столице, и он долго не бывал в Удзи. Однако, будучи человеком в высшей степени благоразумным, Тюнагон не проявлял нетерпения, и, уверенный в том, что старшая дочь принца непременно достанется ему, ждал, пока смягчится ее сердце, решив до поры до времени не злоупотреблять ее доверием и не позволять себе ни малейшей вольности. «Пусть убедится в том, что я верен завету ее отца», — думал он. В том году люди более обыкновенного страдали от жары, и, подумав однажды, как должно быть прохладно, на берегу реки, Тюнагон неожиданно отправился в Удзи. Он выехал из столицы ранним утром, пока воздух был еще свеж. Но когда добрался до Удзи, солнце уже ослепительно сияло, опаляя все вокруг. Устроившись в западных передних покоях, на бывшей половине принца Тюнагон призвал к себе того самого сторожа. Сестры были в молельне, но, узнав о приезде гостя, поспешили перебраться на свою половину. Малель не отделяется от передних покоев лишь тонкой перегородкой, поэтому, как они не таились, до слуха тюнагона донесся тихий шорох, шелест платьев, и сердце его затрепетало. Вспомнив, что в перегородке рядом с замком есть небольшое отверстие, он в надежде хоть что-нибудь увидеть, поспешил отодвинуть стоявшие с внутренней стороны ширмы. К его великой досаде за перегородкой стоял переносной занавес — Поэтому, так ничего и не разглядев, тюнагон отошел назад. Тут внезапный порыв ветра взметнул занавеси. «Как бы вас ни увидали снаружи», — испугался кто-то из дам. «Давайте придвинем туда еще и этот занавес». Бесконечно признательный этой недальновидной особе, тюнагон снова прильнул к отверстию и увидел, что оба переносных занавеса и высокий и низкий отодвинуты к внешним занавесям молельни а перегородки раздвинуты, образуя проход, через который, очевидно, и должны выйти девушки. Вот появляется первая. Подойдя к выходу на галерею, она из-за занавеса выглядывает наружу. По берегу реки, наслаждаясь прохладой, гуляют спутники тюнагона. На ней темное, зеленовато-серое тонкое платье и прекрасно сочетающиеся с ним золотисто-красные хакама. Этот необычный наряд — Ничуть не вредит ей, напротив, он лишь оттеняет ее редкостную красоту. Ленты пояса распущены, из-под рукава виднеются четки. Высокая и стройная, с пышными волосами, не спадающими по спине почти до самого пола, девушка удивительно хороша. Нежное, блестящее яркими красками лицо, тонкий профиль, легкая грация движений. Она невольно напоминает тюнагону первую принцессу, которую он видел однажды в доме на шестой линии. Но вот появляется вторая. «Взгляните, эта перегородка ничем не защищена», — говорит она, опасливо посматривая, — в его сторону. «А ведь в ней может обнаружиться истинная душевная тонкость», — думает он, на нее глядя. Прелестный лоб, обрамленный блестящими черными прядями, горделивый наклон головы. Право, трудно сказать, кто из сестер прекраснее. «Но ведь ширма стоят из с той стороны», — беспечно отвечает одна из дам. Вряд ли господин Тюнагон что-нибудь разглядит, даже если станет вдруг подглядывать. Это было бы ужасно. И девушка поспешно скрывается во внутренних покоях. Ее движения величавы и вместе с тем пленительно изящны. Облаченная, как и сестра, в темное платье, она выглядит такой милой, такой очаровательной, что сердце Тюнагона мучительно сжимается. Ее волосы, очевидно, сильно поредевшие за последние дни и луны, на концах совсем истончились, однако блестящие, словно скрученные шелковые нити, пряди блестят и переливаются, как перья зимротка, поражая изысканной красотой. В одной руке девушка держит лилового цвета свиток с текстом сутры. Ее пальцы тоньше и изящнее, чем у младшей сестры. Она Конокими стоит у прохода и, улыбаясь, вопросительно поглядывает на сестру, такая милая, что глаз не оторвешь. Продолжение следует.